Наконец, маленький отец Кабачини оторвался от шеи Родена, сердито оправлявшего свой грязный воротник и угрюмо бормотавшего. Слуга покорный, отец, мой слуга покорный, а целовать меня так крепко, совершенно излишне. Наконец я его вижу, светило нашей общины. Наконец я могу прижать его к сердцу еще и еще раз. И как будто успев отдохнуть, преподобный отец снова хотел броситься на шею Родену, но последний энергично протянул вперед руки, защищаясь от нежностей кривого. «Ладно, ладно. Во-первых, светило к сердцу прижимать нельзя, а затем я вовсе не светила а простой, смиренный возделыватель виноградника Господня. Вы правы, отец мой, во всех пунктах светило не прижимают к сердцу, а перед ним преклоняются и любуются его слепящим светом. И отец Кабачи не хотел на деле показать, как это делают, преклонив колени перед Роденом, но последний не допустил его до этого, спросив его о цели приезда. В чем она заключается? О, эта цель наполняет счастьем мое сердце. Я не мог не выразить этой радости своими ласками, потому что сердце мое переполнено. Я по дороге едва сдерживал это бедное сердце. Оно так рвало к вам. Говорю вам, цель моей поездки меня радует, восхищает. Она меня... Нос она... так... Что же это за цель, столь радующая вас? Что она из себя представляет, наконец? Этот рескрипт нашего наипреподобнейшего, наисвятейшего генерала объяснит вам ее, мой найдрожайший отец. И отец Кабачини вытащил из портфеля письмо за тремя печатями. Прежде чем подать его Родену, он почтительно поцеловал письмо, что сделал и Роден, прежде чем стал его не без тревоги распечатывать. На лице иезуита нельзя было заметить, какое впечатление произвело на него чтение этой бумаги. Видно было только, что жилы на висках у него усиленно забились, поэтому можно было судить о волнении преподобного отца». Однако он совершенно хладнокровно положил письмо в карман и проговорил, обращаясь к отцу Кабачини. «Да будет все по приказанию его святейшества отца генерала. Итак...» Отец мой, я буду вашей тенью, вашим вторым я. Я буду иметь счастье не расставаться с вами ни днем, ни ночью. Словом, мне оказана милость быть вашим Социусом. Милость великая, нежданная, и за которую я бесконечно благодарен Отцу Генералу. Что вы думаете об этом, господин Роден? «Ловко сыграно, преподобный отец. Вот что я думаю. Ничего, ничего. Все хоть и под надзором, но будет происходить так, как я этого захочу. Подождем визита Жака Дюмулена. Ну что же, удачи вам, господин Роден».